Глава девятнадцатая Уже отработанная мною тактика, согласно которой Химер следовало убивать исключительно в честном бою один на один, морально устарела. Я успел осознать, что столь прямолинейный подход имеет нулевую окупаемость, а серьезные временные потери сводят на нет все удовольствие от набранных уровней. Требовалось придумать что-то новенькое. В идеале надо собрать их всех в толпу, а потом жахнуть Можем мы это сделать? Как думаешь? Накуканим пястры. Твоим бы клювом да хлебать. Успешно телепортировавшись в бесконечное подземелье, я не стал пороть горячку, а занялся всесторонним изучением локации, дополняя уже имеющуюся карту, вспоминая привычки окаменевших тварей и обдумывая план сражения. К сожалению, в итоге это принесло очень мало пользы. Найти какой-нибудь шокирующий секрет мне так и не удалось. Мобы исправно агрелись замедлялись тотемами и теряли много времени в комнате с тремя дверями, но беспощадно карали героя при каждом удобном случае, очень хорошо выполняя свои охранные функции. Подойти к храму все еще было нельзя. Обойти пещеру по периметру тоже. «Хрень!» «Согласен», — вздохнул я, скидывая выбитый из очередной химеры лут на аукцион. «Значит, придется рискнуть, иначе мы тут до скончания веков просидим». «Угроза!» «Ага, она самая». Именно в этот прекрасный момент о моем существовании решил вспомнить Антиох. «Фантом, доброго дня! Ты свободен?» «Привет!» Что случилось? Хотел поговорить насчет контрактов. Мы должны вернуть тебе меч и отдать еще одну руну, если ты вдруг забыл. Какую руну прислать? Не забыл, но пока что мне не к спеху. Руну «Ф», если можно. Отправил. Что касается меча, то мы можем продлить аренду еще на месяц. Устраивает такой вариант? Я чуть было не согласился, но вовремя вспомнил о слове демиурга и необходимых для его активации условиях. Так как нормального оружия у меня отродясь не водилось, а его покупка выходила за рамки всех моих текущих планов, прямо сейчас единственным кандидатом на улучшение являлся как раз убийца волков. Сначала мне нужно будет кое-что проверить. Если ничего не получится, то можно и продлить. «Понял. Как долго будешь проверять? Хотелось бы утрясти этот вопрос. Сегодня все сделаю». «Окей. Жду». Мысленно проклиная чересчур нетерпеливого собеседника, я закрыл вкладку личных сообщений, достал присланный мне клинок, после чего надолго завис, изучая его параметры. «Убийца волков. Ранг божественный. Сотый. Требования. Сила. Пять». Урон – 5. Спектральный урон по волкам – 5. Увеличивает спектральный урон по волкам на 1% за каждого убитого волка. Текущий бонус – 18331%. За счет чего алкаши смогли убить почти 20 тысяч волков в течение одного единственного месяца, оставалось загадкой. Возможно, такой результат был достигнут благодаря уникальным подземельем с бесконечными монстрами. Возможно, здесь оказались замешаны специальные ограбилки, собиравшие несчастных зверей в нужном месте. Но факт оставался фактом. Теперь меч наносил больше четырех тысяч единиц урона за один удар, а мои давние мечты о поверженном Фенрире снова обрели плоть. Даже отдавать жалко. Некоторое время я старался понять, каким образом можно улучшить и без того ставший откровенно имбалансный меч, а затем перешел к более практическим вещам и начал думать о способе возвращения в Люциус. Менять весомую кучку золота на один единственный свиток телепортации было неприятно. Терять уровень за счет смерти и последующего воскрешения тоже. Однако обойтись без грамотной консультации у столичных волшебников я не мог. Ладно, хрен с ним. Живем один раз. Ну, да, иронично получилось. Деньги у меня все еще имелись, так что особой проблемой запланированное путешествие не стало. Через несколько минут мы с Флинтом оказались в столице после чего навестили лавку все такого же упитанного и вальяжного магистра Фальконе. Здесь начались трудности. «Думаю, мне лучше воздержаться от общения с вами», — сообщил толстячок, внимательно изучая воздух у меня над головой. «Вы находитесь под подозрением, но при этом неустанно тружусь для того, чтобы вернуть себе расположение короля». «Капитан Скорца в курсе моего поведения, если что». «Капитан, не знаю, способен ли он распознать истинного врага короны?» Я чуть-чуть подумал, в свою очередь окинул взглядом замершего непися и предположил. «Возможно, мне следует заплатить за ваши услуги чуть больше стандартной цены, чисто для того, чтобы покрыть возможные издержки». «Это очень интересная и свежая мысль», — оживился магистр. «Думаю, молодой человек, вы совершенно правы. А небольшая премия адекватно скомпенсирует возможный риск». «Что вам угодно?» «Мне угодно заказать исследование. Надо узнать, каким образом рунное слово повлияет на меч». «О, это прекрасно!» «Три мифриловые монеты станут достаточной наградой за такую ответственную работу». «Грабеж!» «Сколько, простите, сколько монет?» «Три», — охотно повторил волшебник. «Вы ведь не хотите, чтобы ваши руны пропали, а меч утратил всякую привлекательность?» «Не хочу, ядрёновож!» «Вот и хорошо». «Вижу, что денежки у вас есть, так что мы можем начать прямо сейчас. Готовы?» Вместо ответа я скрипнул зубами, тяжело вздохнул и только потом кивнул. «Давайте ваш меч и говорите слово». Как и прежде, все оказалось сделано по высшему разряду. Маг не стал тянуть резину или разводить таинственные ритуалы, а всего лишь зажмурился, чуть-чуть пошептал над клинком, смахнул выступивший на лбу пот. Сделано. Улучшение предмета. Прогноз. Предмет. Убийца волков. Улучшение. Инфинити. Новое название. Убийца. Изменение. Отсутствие требований. Вероятность стопроцентная. Изменение. Отсутствие свойства урон. Вероятность стопроцентная. Изменение свойства. Спектральный урон. 5. Вероятность стопроцентная. Изменение свойства. Увеличение спектрального урона. Плюс 18331%. Вероятность стопроцентная. Новое свойство. Множитель общего урона. Умноженное на тысячу. Вероятность стопроцентная. Новое свойство. Этим мечом можно нанести только один удар. Стоп-стоп. Я ничего не понял. Вам досталось прекрасное слово, вдохновенно сообщил магистр. Оно убирает всю ненужную шелуху, оставляет лишь самые ценные параметры, а затем многократно усиливает их. Но за могущество нужно платить. — Всего один удар? — А потом что? — Потом ваш меч будет уничтожен. — Зайи... — Отлично. Ядрёнов уж. — Взгляните на ситуацию с другой стороны, — тонко улыбнулся Фальконе. Благодаря этому слову вы сможете нанести очень много урона. Очень много. Я болезненно поморщился и начал заново перечитывать справку. Прогноз выдавал целые четыре кардинальных изменения. Клинок переставал накапливать опыт, лишался связанного с волками ограничения. Получал тысячекратный буст уже имеющегося урона. Но платил за это стопроцентной хрупкостью. В совокупности это означало, что я мог получить в своё распоряжение новое ультимативное оружие, способное гарантированно прибить любого встречного моба. Тиранозавра, ганданеера, архазуха, кого угодно. Стоило ли эта возможность потери самого меча и восьми топовых рун? Наверное, да. Или нет? «Если хотите, я могу осуществить слияние прямо сейчас», — предложил торговец. «Всего за сто золотых монет». «Гррррабёж!» «Мне нужно подумать. Если что, обязательно к вам обращусь». «В любое время, дорогой фантом, в любое время!» «Конечно». Выйдя из магической академии, я забрался в самый уединенный уголок центрального парка, сел там на лавочку, после чего крепко задумался. Учитывая полученные от магистра Фалькона сведения, отдавать меч в аренду больше не имело никакого смысла. Возможность в нужный момент одним ударом прикончить любого встречного босса стоила гораздо дороже пары мифрилок. Но расходовать меч на какую-нибудь банальность тоже было тупо офигенно ядреа вож значит я теряю две монеты в месяц и чего то жду прекрасно грабеж типа того синий печаль она самая бро она самая чисто теоретически я вполне мог активировать слово на другом оружии собрать побольше денег купить маломальский симпатичный меч угробить еще три монеты на прогноз Вот только у меня не было никакой гарантии, что в результате получится что-то действительно хорошее. — Отстой! — пястры слегка не впопад спросил Флинт. — Накуканим? — Ага, три раза. — Ладно, идем, пернатое. Выкинув еще сотню монет на телепортацию в первую зону, я самоубился, возродился на своем камне, после чего начал готовиться к финальной схватке с химерами. Душа по-прежнему требовала совершить какой-нибудь эпохальный подвиг, а зачистка пещеры выглядела самым приемлемым из доступных вариантов. Новая тактика не блистала оригинальностью. Я собирался использовать успевшие откатиться шаги, взбудоражить всю локацию, после чего передать свой статус одной из пробудившихся химер, а затем использовать кучу различных проклятий для того, чтобы ультимативно выкосить всю толпу монстров. Этот план выглядел чрезвычайно хлипким и ненадежным. Однако его можно было легко остановить в самом начале, сохранив тем самым дорогостоящие расходники. То есть, по факту, Фантом рисковал всего-навсего одним уровнем. Такой расклад мне однозначно нравился. Агрим, собираем в кучу, блокируем выход, проклинаем. Оставалась только одна проблема. Несмотря на активную торговлю, у меня не хватало денег для покупки нужного снаряжения. Четыре мифрилки в купе с полутора тысячами золотых монет позволяли с легкостью убить пять шесть химер однако для тотального геноцида требовалось нечто больше впрочем здесь меня могла выручить гильдия в лице своего неприлично щедрого казначея фортинокс привет помнится у нас был разговор насчет кредитной линии предложение все еще в силе да «Мне нужно знать, что ты собираешься сделать, и что тебе потребуется от нас. Если меня все устроит, клан выдаст кредит». «Я нашел замкнутую локацию с монстрами-пятитысячниками. Хочу их уничтожить. Нужны расходники на урон по площади или деньги на их покупку». «Сколько там монстров?» «От сорока до пятидесяти. Вряд ли больше». «Хорошо. Сколько денег нужно?» Монет пять, наверное. Понятно. У меня встречное предложение. Мы выдаем тебе двадцать монет, но забираем весь выбитый лут, кроме денег. Условие. Все до единой монеты должны быть потрачены на обеспечение этой операции. Щедро. Я правильно понимаю, что если кто-нибудь выживет, и я добью его потом, лут достанется мне? Да. — А если у меня ничего не получится? — В этом случае кредитная линия будет закрыта. — Насовсем. — Понимаю. — Если согласен, жду тебя в Люциусе для оформления договора. Проклиная собственную недальновидность, я купил еще один свиток, перенесся в столицу и добрых полчаса обговаривал с казначеем условия кредитного договора. А затем, успешно получив на руки обещанную сумму, вернулся в подземелье и начал шопинг массовое проклятие связки тотемов, защитное благословение. Поднявший шанс блока сразу на 10% щит. Хрень. Цыц. 24 монеты растаяли, словно зыбкий утренний туман. Однако беспрецедентные траты дали соответствующий результат. Я в кои-то годы ощутил себя действительно подготовленным к сражению. На все сто десять процентов. — Ну, синий? — Что, покажем этим ракам, кузькину мать? — Хрень! — заволновался попугай. — Опасность! Несмотря ни на что, легкий мандраж у меня все-таки присутствовал. Но отступать было уже поздно. — Идем! Миновав коридор и, оказавшись в пещере, я тщательно обвешал персонажа купленными бафами, на целых пять минут взвинтив ему резисты и шанс блока. Затем установил первые тотемы, надел прибавляющие интеллект кольца, выбрал одну из возвышавшихся неподалеку статуй и шагнул вперед. «Тревога!» Каменная фигура медленно приближалась. Из полумрака начали проступать невидимые ранее детали. Шипастые крылья, застывшие в зловещем оскале пасть, скрюченные когти. Опасность! Как только мы с Флинтом оказались на расстоянии нескольких метров от Химеры, послышался негромкий, но отчетливый хруст. По камню разбежалась сеточка мелких трещин. Безжизненные глаза наполнились багровой тьмой, а длинные лапы конвульсивно дернулись. Все шло уже по отработанному сценарию. Химера, воин, уровень 4802, ранг редкий. Не дожидаясь того момента, когда противник окончательно придет в себя, я включил шаги Титана и замер, изо всех сил прислушиваясь к доносящимся отовсюду шорохам. На случай неудачи у меня имелся вариант с отчаянной беготнёй между спящими статуями, но использовать столь радикальные меры не пришлось. Уже через секунду со всех сторон послышался знакомый скрежет. «Опасность!» Я отмахнулся от пэта, швырнул искру в первую попавшуюся химеру, а затем бросился на утёк, спеша вернуться к подготовленным для обороны рубежам. За спиной раздался низкий рев, глухие удары и чей-то возмущенный крик. Но судьба, намеченной в жертву твари, меня уже не волновала. «Смерть!» Мне хватило ума дернуться в сторону, однако это не помогло. Догнавшая меня гадина высекла из доспехов россыпь искр, возмущенно заорала и повторила удар, сняв персонажа четверть здоровья. «Хрен тебе!» Выдохнул я, делая огромный прыжок и оказываясь под защитой ближайшего тотема. «Обломись!» Ремень вздрогнул, давая понять, что первая попавшая под раздачу тварь бесславно сдохла. «Тревога!» «Заткнись, твою мать!» хитпоинты вернулись к прежнему значению всего за пару секунд, и у меня тут же отлегло от сердца. Сопротивления работали как надо. Убить фантома с одной-двух тычек стало весьма проблематично, так что итоговая победа выглядела не такой уж сказочной. Конечно, все мог испортить неожиданный Крит. Химера всем телом навалилась на невидимую стену, махнула когтистой лапой, утробно зарычала и тотем сломался. Я мгновенно отбросил лишние мысли, выхватил следующую палочку и сунул ее в ближайшую расщелину Одновременно с этим отпрыгнув к спасительному тоннелю К первой твари добавились еще три Новый тотем сдох и был заменен на свежий Мне пришлось отступить в коридор, но главная цель первого этапа схватки оказалась достигнута Сбросившие с себя оковы снотвари, наконец-то разобрались в происходящем и все вместе отправились карать незваного гостя. Перед выходом из пещеры возникла давка. — А теперь повеселимся! — кровожадно ухмыльнулся я, единым махом разрывая целую пачку свитков. — Умрите, жалкие пассивы! Пафос едва не вышел мне боком. Очередной тотем успешно сдох. Вперед тут же потянулась длинная, многосуставчатая лапа. Но удар снова заблокировала броня. Пришлось отступить еще дальше. «Умрите!» Эффект от пятнадцати топовых свитков получился с ног Рядом со мной воцарился настоящий ад, пропитанный ядовитым дымом, украшенный языками разноцветного пламени и освещенный непонятно откуда льющимся светом. Оказавшиеся в эпицентре этого кошмара мобы теряли по пятьсот-шестьсот хитпоинтов в секунду, но все равно торчали на одном и том же месте, скованные игровыми условностями. Враг был совсем рядом, врага можно было достать, врага нужно было уничтожить любой ценой. «Ах ты сволочь!» сломавший очередной защитный купол химера попыталась цапнуть меня за плечо, однако длинные зубы лишь бессильно скользнули по черной броне, не оставив на ней ни царапины. «Катись в задницу!» — посоветовал я, вытаскивая украшенный золотым тиснением свиток. «Обломись!» Передо мной сгустился большой полупрозрачный щит. Оскорбленный до глубины души монстр со всей дури проехался по нему когтями, щелкнул челюстями, затем попытался надавить. Иконка активированного умения тревожно мигнула, но никак не изменила свой цвет, оставшись светло-зеленой. — Накуканим! — воодушевился Флинт. — Умри, червь! Из переполненного огнем тумана высунулась еще одна химера, бесцеремонно оттеснившая в сторону свою невезучую товарку. Последовал мощный удар, а затем низкий рев. Символ призрачного щита пожелтел. Хрен вам! Купленное законские деньги благословение не являлось абсолютным, однако исправно выполняло свою задачу, сдерживая рвущихся ко мне тварей. Значок быстро наливался краснотой, но мгновения продолжали нестись мимо нас, и каждая из них наносила урон по толпившимся у входа монстрам. Десять секунд, двадцать, тридцать, сорок. Как только щит окончательно рассыпался, на его месте оказался тотем, давший мне еще три или четыре секунды. Затем я сплоховал, пропустил удар и едва не отправился на перерождение. Затем в стену воткнулась еще одна палочка. «Умирают! Умирают!» Согласно моим подсчетам, для того, чтобы выпилить самых тощих мобов, требовалось около полутора минут. Большая часть этого времени уже прошла, но я успел израсходовать свой главный козырь и был вынужден продолжать отступление. Это незамедлительно сказывалось на рисунке всего боя. Бесновавшаяся в двух шагах от меня химера вышла за пределы гибельной зоны, перестала терять здоровье и торжествующе взревела. Толпившиеся у нее за спиной твари усилили натиск. «Сволочи!» — пробормотал я, чувствуя, что шансов на выживание у фантома не осталось. «Горите, падлы!» «Страх!» К счастью, основная масса противников продолжала кучковаться перед входом в тоннель, исправно сжигая хитпоинты в тщетных попытках добраться до моего нежного тела. Спустя еще десять невыносимо долгих секунд пряжка наконец-то вздрогнула, а потом размеренно затряслась, фиксируя смерти оставшихся в пещере мобов. Пястры! тут же восхитился жадный до денег а а а Я отступил еще на шаг, блокировал удар, пропустил следующий, но сумел вовремя отскочить и воспользоваться спасительной палочкой. В голове пронеслась мысль о свитке с хаотической молнией, но изучать новое заклинание было некогда, приходилось терпеть и ждать. «Да сдохните вы уже!» Пряжка тряслась как сумасшедшая, глобальный успех всей операции не вызывал никаких сомнений, но количество уцелевших монстров оставалось для меня загадкой. Три клыкастые сволочи в коридоре. А сколько за его пределами? Пять? Десять? Двадцать? Отвали, тварь! Дневник путешественника внезапно успокоился. Потом снова вздрогнул и снова успокоился. А у меня за спиной оказалась дверь, ведущая в общий зал. Смерть! Чудо не случилось. Как только я оказался в более-менее просторной комнате, сражение закончилось. Почувствовав свободу, химеры за несколько ударов сломали очередное защитное поле, окружили меня и, без лишних церемоний, отправили на тот свет». Из приятного в этой ситуации было только количество нападавших. В зал проникли всего-навсего четыре твари. Следовательно, все остальные погибли. Хорошо бы. Возродившись на своем камне, я открыл параметры, некоторое время таращился на них, после чего расслабленно выругался, обнуляя скопившееся напряжение. За пять минут боя мой персонаж получил 163 уровня. А количество свободных очков характеристик выросло до 245. Фантом 1360. Сила 511. 1. Выносливость 10 плюс 160. 170. Ловкость 4. Интеллект 254. 22. Дух 400. Броня 30. Жизнь 1700. Мана – 220. Регенерация – 24 плюс 900, 924. Сопротивление физическому урону 43 – 43,4%. Сопротивление стихийному урону – 53,4%. Сопротивление божественной магии 43 – 43,4%. Сопротивление магии смерти – 53,4%. Сопротивление магии хаоса 43 – 43,4%. Репутация – потенциальный враг королевства. Известность – средняя. Пройденное подземелье – 3. Подвиги – 4. Собранные коллекции – 7. Особенности. Неприкасаемый. Охотник. Первый чемпион. Умение. Восстановление предметов. 0, Огненный меч — 006. Улучшенная первое искра вечного хаоса — 100. Демонический портал — 062. Невидимость — 027. Суть дракона — 050. Погибель — 069. Ненависть Грету — 100. Призрак владыки древнего мира. Навыки.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 Регенерация здоровья 0.24. Торговля 0.24. Рыбалка 0.40. Подводное плавание 0.55. Плавание 0.32. Амортизация 0.02. Незаметность 0.26. Владение мечом 0.25. Усиление брони сотня Волшебник сотня. Хаотический маг 0.54. Критический удар 0.04. Комбинирование умений хаоса. Сотня. Уменьшение отката заклинаний 0.37. Питомец Говард 0.36. Питомец Капитан Флинт. Сотня. Питомец Просто Краб 0.14. Совместимость питомцев 0.44 Слова Infinity Возвращаться к уцелевшим химерам без флинта и работающей искры было напрасной тратой времени, так что я занялся комбинированием, влил 200 баллов в интеллект, запустил слияние, после чего с интересом уставился на полученный результат. Комбинирование успешно завершено. Заклинание Искра Вечного Хаоса улучшена. Добавлено свойство. Поджигает землю вокруг цели. Списано 200 баллов интеллекта. Списано проклятие Пламя Хаоса. Заклинание Искра Вечного Хаоса. Ранг Божественный. 100. Требование Интеллект 100. Урон Магии Хаоса. Единица, помноженная на дух, в течение единица помноженный на интеллект, секунд. Откат. Единица, помноженная на интеллект, минут. выбранной цели передается ваш текущий агростатус. Поджигает землю вокруг цели. Радиус воздействия 15 метров. Урон магии хаоса 0,5, помноженная на дух в секунду в течение 50 секунд. Хотя по сравнению с текущим уроном искры новый параметр выглядел смехотворно, его реальный потенциал был заметен невооруженным глазом. Опнув значение духа до пары тысяч единиц, я мог получить обилку, способную сжечь огромную толпу тех же самых химер меньше, чем за минуту. С другой стороны, прямо сейчас такой буст казался недостижимым. Система упорно выманивала у игроков лишние баллы характеристик, и я подозревал, что в скором времени они окончательно превратятся в некое подобие весьма дефицитного расходника. Новое умение, апгрейд уже взятых заклинаний, постоянный слив уровней. Ладно, разберемся. Два часа спустя мы с Флинтом навестили уцелевших мобов и прикончили самого невезучего из них. Затем последовали еще три вылазки, во время которых были уничтожены остатки каменного воинства. А потом началась самая настоящая боль. «Привет еще раз. Дело сделал. Готов передавать трофеи. Ты здесь?» «Мне понадобится пять минут. Доберусь до хранилища, напишу». «Окей». Игровая почта давала возможность пересылать друг другу предметы, но объем каждой посылки ограничивался одним наименованием. В результате следующие минут тридцать я бродил по лишенному жизни подземелью, выполняя одни и те же монотонные действия. Взять лежащую на камнях шмотку, горько вздохнуть, отправить находку фортиноксу, успокоить негодующего попугая, повторить. Черт, барыга! — Грррррррабеж! Большая часть Лута не представляла из себя ничего выдающегося. Однако божественные сапоги, реликтовый меч и несколько золотых рун оказались именно той вишенкой на торте, отдавать которую в чужие руки было весьма обидно. — Караул! — тоненько пискнул Флинт, наблюдая за тем, как обвешенная кучей резистов обувь улетает в казну алкашей. — Пеааастры! — «Грабеж!» «Не трави душу, синий!» Закончив тягостные манипуляции, я собрал валявшиеся под ногами золото, нашел среди камней одинокую мифриловую монетку, скинул на торги выбитый из четырех последних химер шмот, а затем подошел к оставшемуся без внешней охраны святилищу и начал рассматривать белоснежные стены. То, что местный босс уцелел во время устроенной мною диверсии, казалось очевидным. Разумеется, если этот босс вообще существовал. — А слетай-ка ты, друг, на разведку. — Опасность! — Давай, птичка, маскировку не забудь. Флинт одарил меня сердитым взглядом, но все же спрыгнул с плеча и улетел вперед, бесследно растворившись в полумраке. Несколько минут прошло в напряженном ожидании, но миссия закончилась успешно. Питомец вернулся на свое любимое место, после чего безапелляционно заявил. «Враги!» «Четыре!» «Точно четыре!» «Не один, не два, а именно четыре!» «Четыре!» Пэт с наслаждением почесался и закатил глаза. «Враги!» «Ну, поверим тебе на слово!» Малограмотный попугай почти угадал. Когда я подкрался к ближайшему окну и заглянул внутрь постройки, то увидел пять высоких фигур, замерших вокруг алтаря с бледным синевато-розовым средоточием. Адепт павшего бога. Ранг реликтовый. Уровень 5500. Каких-либо еще монстров в храме не было. При ближайшем рассмотрении здание оказалось совсем маленьким, а большую часть его объема составлял именно центральный зал. Убедившись, что нападать на меня никто не собирается, я пожал плечами, кинул искру в самого дальнего адепта, после чего отскочил в сторону и замер. Пару мгновений вокруг царила мертвая тишина а Затем раздался гортанный вопль, что-то громко треснуло, а из всех щелей сооружения повалил вонючий черный дым. Ремень вздрогнул. «Так быстро? Да ладно!» Мне хватило глупости вернуться к окну и попытаться рассмотреть что-нибудь сквозь непроглядные черные облака. В ответ на эту дерзость снова раздался треск. «Фантома» передернула от пробежавшего по телу разряда и выкинула на перерождение. «Ваншот, значит», — пробормотал я, кое-как возвращаясь к жизни. «Хорошо, мы подождем». Как ни странно, убить боссов локации оказалось гораздо проще, чем «Химер», а единственная серьезная неприятность заключалась в том, что адепты очень шустро сбрасывали с себя любые дебафы, игнорируя большинство моих попыток разжечь междоусобную войну. Несмотря на это, количество все равно перешло в качество. Спустя шесть с половиной часов умер второй босс, а затем и третий. Четвертый избегал смерти дольше всех, но в конце концов тоже отбросил копыта. Я на всякий случай обошел здание по периметру, не увидел ничего опасного и начал тратить остатки денег, собирая привычный набор для уничтожения высокоуровневых гадов. «Пора заканчивать этот балаган. Сколько мы тут уже сидим?» Весело перепархивавшись камня на камень краб, уклонился от ответа. Зато Флинт охотно сообщил «Вечность! Грабеж! Ну-ну!» Финальная схватка получилась легкой и не ненапряженной. Памятуя о гибельных заклинаниях противника, я не стал переть на рожон, а сразу после каста «Искры» побежал вокруг храма, стараясь держать между собой и мобом надежную каменную стену. Адепт, вполне ожидаемо, впал в ярость, разродился несколькими проклятиями и бросился в погоню, но ничего этим не добился. Веселая беготня продлилась нужное количество времени, заклинание сделало свое дело, и система выдала мне очередную плюшку. «Поздравляем! Вы первый игрок, до конца прошедший это подземелье. Демиург смотрит на вас с одобрением». «Меньше из ваших характеристик увеличена Ловкость плюс один». М -м, «Вот и замечательно». Сообразив, что полученное достижение гарантирует отсутствие каких-либо других тварей, я проверил останки убитого гада. Ничего там не нашел и отправился исследовать святилище. Увы, но там меня ждал неожиданный и весьма обидный сюрприз». Кроме загадочно мерцающего средоточия, в центральном зале не оказалось вообще ничего. Голые стены, одинокий алтарь, несколько мраморных колонн и пустота. «Флинт, ищи! Здесь обязательно должен быть клад или тайник. Давай, вперед!» Питомец начал с энтузиазмом носиться по комнате, а я направился к неприметной дверце, расположенной чуть в стороне от алтаря. Сдвинул тяжелое металлическое полотно, заглянул в открывшийся проем, после чего увидел слово. Слово висело прямо в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги. Слово манило и завораживало. «Сейфити». Процесс изучения снова оказался автоматическим. Маячившие передо мной руны полыхнули багрянцем и медленно растворились в темноте. А дневник путешественника деловито вздрогнул, фиксируя полученное знание. Вы изучили слово Демиурга «сейфити». Для создания этого слова вам потребуются руны реликтового или божественного ранга. «Слово можно использовать для модификации легких и средних доспехов. Не рассчитывайте на многое, безопасность не может быть абсолютной». «Неплохо, если оно...» «Стоп». Пришедшая в голову мысль оказалась настолько внезапной и дикой, что заставила меня умолкнуть. Я медленно отступил назад, подошел к алтарю, дотронулся до средоточия. «Вы стали единственным владельцем этого средоточия. Вы можете посвятить его любому богу на ваш выбор. Для того, чтобы совершить посвящение, поместите средоточие на любой свободный алтарь и прислушайтесь к голосам богов». «Так, спокойно, спокойно». «Тревога? Не мешай». Испытывая легкий ужас от спонтанно возникшей идеи, я сел на прохладный мраморный пол и занялся расчетами. А потом, убедившись в реальности задуманного, вызвал аукционное меню. — пьястры Не мешай! Купить более-менее приличное благословение для разгона, наносимого оружием урона, оказалось проще простого. Хватило даже тех грошей, что завалялись у меня в кошельке. Справившись с этой задачей, я вытащил из рюкзака убийцу волков и принялся выкладывать на его лезвие собранные руны. Одну, вторую, третью. «Вы действительно хотите активировать рунное слово «инфинити»? Откатить изменения будет невозможно». «Да, хочу». Клинок вздрогнул и потемнел. Хрустальные шарики начали стремительно впитываться в металл, оставляя после себя горящие неприятным красно-оранжевым огнем символы. Наблюдавший за процессом Флинт испуганно чирикнул и улетел куда-то в сторону. Преобразование завершено. Кинув беглый взгляд на параметры меча и убедившись, что магистр Фальконе сказал чистую правду, я встал, единым махом порвал десяток свитков, а затем снова подошел к середоточию. Сделал глубокий вдох, прикоснулся ладонью к теплой глянцевой поверхности. «Тут есть лучезарный?» Над артефактом сгустилось небольшое темное облачко. Еще через мгновение мрак расступился, явив мне мужественную и слегка надменную физиономию главного покровителя человеческого сектора. «Зачем ты потревожил меня, отщепенец?» «Извиниться хотел. Думаю, мне следует...» Кончик меча играючи скользнул сквозь тьму, уткнувшись в прищуренный глаз собеседника. Руны ярко вспыхнули, я непроизвольно зажмурился, услышал отголосок душераздирающего вопля и ощутил, как рукоятка оружия рассыпается невесомым пеплом. «Страх!» — очнулся Флинт. «Страх! Страх! Страх! Страх!» Храм вздрогнул. Что-то громко треснуло. Затем раздался странный металлический звон, а мое лицо окатило волна горячего воздуха. Дневник осторожно шевельнулся. пястрый неожиданно сменил пластинку попугай. «Пиастры! Пиастры! Пиастры!» Я медленно открыл глаза. Облачко исчезло вместе с рожей лучезарного. На алтаре валялась расколотая сфера, бесцветная, лишенная каких-либо признаков жизни, и абсолютно не похожая на средоточие, к которому я только что прикасался. Вокруг лежали золотые и мифриловые монеты, какие-то вещи. Совсем рядом висел маленький светящийся шарик активатор совершенного подвига. Внимание! Вы получили особенность Бога-убийца. Ваше сопротивление божественной магии снижено на 25%. Ваш урон по божественным сущностям увеличен на 10%.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 «Увеличить дух, если можно, да!» Овладевшая мной растерянность постепенно сходила на нет, уступая место зарождающемуся восторгу. Подвиг был совершён уровни получены, средоточие уничтожено. Значит, Бог на самом деле умер. Прямо здесь и сейчас. От моей руки. Охренеть! Охренеть, блин! Пястры! напомнил Флинт, прыгая по небольшому вычерному скипетру тревога да да сейчас склеивший ласты небожитель оставил после себя всего четыре предмета но при взгляде на их параметры мое сердце начало биться чаще печатка власти ранг божественный уровень 100 сила плюс 500 выносливость плюс 500 ловкость плюс 500 интеллект плюс 500 дух плюс 500 спектральное сопротивление плюс 10 процентов шанс игнорировать вражеское проклятие плюс сто процентов шлем лучезарного ранг божественный уровень 100 выносливость плюс 2000 интеллект плюс 2000 регенерация здоровья тысячи единиц в секунду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 «Амулет Повелителя Бури. Ранг Божественный. Уровень сотый. Вам доступно активируемое умение. Грозовой фронт». Я несколько раз перечитал описание выбитых вещей, убрал их в рюкзак, а затем начал собирать разбросанные по алтарю монеты. «Десять золотых кругляшей. Два мифриловых. КАРТА». «Где?» «А, вижу». Коллекционная карта Лучезарный. Ранг божественный. Часть коллекции Божественные сущности. Прогресс один из десяти. Спрятав серебристый прямоугольник в хранилище, я прислонился к ближайшей колонне и уставился на обломки средоточия, откровенно безумным взором. Кажется, мне нужно как следует выпить. Уважаемый слушатель,